Челну ничто, коварная мель. Песня была хорошая, бодрая, с несчастливым количеством куплетов. Мить сначала слушала, потом перестал, потому что вдруг увидел перед собой бурливые воды с пенными гребешками, а вдали, на самом горизонте, белый парус. В небе сияло жаркое солнце, не желтое, а красное. Оно было как живое, мерно сокращалось и разжималось. Приглядевшись, он увидел, что при каждом разжатии оно выталкивает из себя горячие лучи, которые потом растекаются по всей небесной сфере. Да это не солнце, это же сердце, догадался Митя. А прислушавшись к биению необыкновенного светила, понял штуку еще более диковинную, не просто сердце, а его собственное, Митино сердце. Тут же сам себе объяснил, если внутри меня безбрежный океан, «То чему же быть солнцем, как не сердцу?» И успокоился по поводу всего феномена. Стал на парус смотреть. По океану, стало быть, плыла ладья. На палубе всего один человечек, вовсе маленький. Митя прищурился и увидел отважного мореплавателя совсем близко. «Ба! Так это же Митридат Карпов собственной персоной!» «Какое у него испуганное лицо! Как тревожно озирается он по сторонам!» Не иначе потопнуть боится. «Дурачина!» — хотел крикнуть своему двойнику Митя. «Чего страшишься? Как-то возможно в самом себе потопнуть?» «Ничего не бойся! Гляди вокруг без страха!» Но маленький моряк не слышал. Его мучили жажда и голод. Он изнывал от палящего зноя. «Воды!» — шепнал он пересохшими губами. «Ох, жарко!» Здесь Митя очнулся. Увидел пустую дорогу, вихрящийся снег И совсем близко лицо Данилы. Тот прижался к Митиному лбу ледяной щекой. «Э, судей мой, да у тебя, чело, хоть труд зажигай! Господи, разум, где ж тут жилье? Пустыня сибирская, а всего-то сотни верст до Москвы!» И ветер как завоет, как сыпанет холодной крупой по лицу. «Нет уж, лучше жара и море!» Митя снова закрыл глаза — И в тот же миг почувствовал, как его обдувает горячий соленый бриз. Опыт и чутье бывалого моряка подсказали. Приближается ураган. Он оглянулся и затрепетал. С дальнего края неба, стремительно разрастаясь, неслось облако. Оно быстро меняло цвет и форму. И море сразу потемнело, лодку закачало из стороны в сторону. Здесь должен быть остров. Митя твердо это знал. Пристал на цыпочке и увидел в отдалении желто-зеленую кочку, торчавшую над волнами. «Туда! скорее туда!» Он бросился к кормилу, навалился всем телом, и пошла гонка, кто скорей, туча или челн. Бег на перегонки длился нескончаемо долго, так что уж и силы были на исходе. Всего один раз кормщик оторвался от руля, чтобы глотнуть воды из глиняного кувшина. Но влага оказалась не освежающей, а горькой, противной. Митя даже заплакал от обиды и разочарования. Вдруг увидел над собой Данилу, отощавшего с серой щетиной на лице. «Пей!» — сказал Данила. «Пей!» Но все это не имело касательства до главного. Успеет ли Митя достичь острова, прежде чем грянет буря? Раздутый парус щелкал и хлопал, того и гляди лопнет, но пока держался. А ветер все крепчал. Ни в одной книге Митя не читал, что бывает ветер такой силы, что гнуло к самой палубе, чтобы с головы сдуло всю растительность до последнего волоска. Огромная волна подняла ладью. Прямо перед собой Митя увидел каменный зуб скалы. Ну, все, конец. Но волна вскинула суденушка еще выше, перенесла через риф и опустила в бухту. Шторм. Мгновенно стих. То есть где-то вдали еще ухало и порыкивало, но здесь, в бухте, царило совершенное безмолвие. Желтый песок, белое небо, слепящее солнце. Яркое-прияркое, смотреть больно. Мить прикрыл глаза рукой, отяжелевшей от борьбы со стихией. Вот тебе на. Солнце-то квадратное. Он похлопал глазами и увидел, что Солнце светит через небольшое слюдяное оконце. Желтым оказался не песок, а сосновая стена свежей срубки, да и небо было никаким не небом. Беленый потолок, вот что это было.